Надо будет спросить у хозяйки дома, кто поселился в соседней комнате. И сегодня за стеной после певучей скрипичной мелодии вдруг послышался адский железный скрежет, свист, верещанье. Спульдинг начал стучать в стену. Звуки умолкли. Королева слез Стучат «Войдите!» В полуоткрытых дверях появилась высокая краснощекая сорокалетняя хозяйка пансиона Не входя в комнату, она сказала «Простите, мистер Спальдинг, вам, кажется, мешает соседка своей ужасной музыкой Я скажу ей, чтобы она не играла позже 8 часов вечера» «Благодарю вас, миссис Адамс», — ответил Спальдинг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 Во втором этаже находилась широкая застекленная веранда, выходившая в садик с чахлыми деревцами и двумя клумбами. Веранда была своего рода клубом для жильцов Миссис Адамс. Здесь стояли столики, плетеная мебель, искусственные пальмы в углах, горшки с цветами на подоконниках и клетка с зеленым попугаем, любимцем хозяйки. Вечерами здесь играли в шахматы и домино, болтали,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 Был поздний час, веранда почти опустела. Бульвер пожелал Эспольдингу спокойной ночи и ушла.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 каждый год каталог пополнялся на 3000 номеров. чтобы отобрать первые 40 тысяч бэкфорду пришлось просмотреть более трех миллионов шуток и острот. заказчик требовал чтобы в программах составленных бэкфордом слушатель смеялся не менее 80 раз в час. Бэкфорд перевыполнил это требование. Слушатели смеялись до 90 до 100 раз.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 Что надо делать? Во что бы то ни стало вырвать у смеха его тайну. Изучать вопрос теоретически и практически, и затем действовать. Нет основного капитала. Для начала можно предложить свои услуги этому гекману и банкиру Бекфорду, а потом... Спольдинг так увлекся, что хлопнул ладонью по газете и неожиданно для себя крикнул на весь вагон «Эврика!»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 И когда нам было две недели от роду, нас купали в одной лохани. Один из нас утонул в ней, но никак нельзя было узнать, который. Одни думают, что Биль, другие, что я. Спольдинг засмеялся, тотчас нахмурился, задумался. Бросил на стол томик Марка Твена и снова зашагал по комнате. В чем тут секрет смешного? Спольдинг открыл книгу Анри Бергсона «Смех».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 Миссис Адамс подошла к двери и с любопытством заглянула в замочную скважину. Спольдинг стоял перед зеркалом и делал страшные гримасы. Стук в дверь и отвлек его внимание. «Кто бы это мог быть?» «Ну, конечно, это миссис Адамс идет справиться, не нужно ли мне чего?» «Испытаем на ней!» «Войдите!» Миссис Адамс открывает дверь. Спольдинг делает навстречу ей несколько шагов — На полпути ноги у него заплетаются, и он глупого весь рост растягивается на полу. Но миссис Адамс не смеется. Она истерически вскрикивает и бросается к спольдингу. «Вы ушиблись? Что с вами? Боже, я так испугалась!» «Ничего, ничего. Легкое головокружение, миссис. Садитесь, прошу вас, в кресло. Я тоже присяду». «Голова еще кружится». Спольдинг садится на стул со сломанной ножкой и, идиотски вытращив глаза, с грохотом падает на пол. Адамс окончательно испугалась. Растерянно заметалась. «Вы больны, мистер. Это совершенно очевидно. И лицо ваше изменилось. Оно страшно искажено. Неподвижно. Такое лицо бывает у очень больных». «Увы». Смешная, как казалось, Спольдингу гримаса вызвала не смех, а испуг.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 ногу он одолевал тайну смешного. Скоро Спольдинг стал душой общества, собиравшегося на веранде, он снова подначал появляться там. Возле него неизменно раздавался смех. «Мы не знали, что вы такой веселый!» — говорили пенсионеры. Веселых любят, и Спольдинг чувствовал растущие к нему симпатии. Постепенно он ставил себе все более трудные задачи.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 и он решил поработать Гэггманом в мюзик-холле. У него уже была солидная теоретическая подготовка, какой не имеют артисты, и у него был собран большой материал острот и анекдотов всех времен и народов. Не мудрено, что успех пришел к нему сразу, а за успехом и довольно крупные заработки. Спольдинг щедро расплатился с миссис Адамс и к ее величайшему огорчению переехал на новую квартиру в центре города. Получив солидную теоретическую и практическую подготовку, Спальдинг решил предложить свои услуги Бэкфорду. Спальдинг уже имел некоторую известность, и ему без особого труда удалось проникнуть к Бэкфорду, поговорить и убедить взять его к себе в качестве научного консультанта. Спальдинг рьяно принялся за работу. Ознакомился с каталогом шедевров мировых острот и шуток, с граммофонными пластинками, кинотекой,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 Дела Бекфорда поправились и быстро пошли в гору. Он был вполне доволен с но спольльдинг не был доволен своим хозяином. В свое время между ними был заключен такой договор. Бекфорд платит спольльдингу ежемесячную твердую плату. Сверх этого, как только доходы Бэкфорда начнут расти, Польдинг получает 2 всего только 2 процента суммы новых добавочных доходов.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 — угрожающе возразил Спольдинг. После этого Спольдинг надолго уединился, производя какие-то новые опыты. И вот...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 В ответ на этот рёв в соседней комнате застонали, завыли, залаяли, зафыркали, закашляли, заокали, захохотали на разные голоса, но никто не пришёл на помощь. Быть может, им самим нужна была помощь? Эта мысль помогла бэкфорду окончательно овладеть собой. Ведь он был могущественным главой фирмы, владельцем небоскрёба. Он был могущественным господином для всех этих подневольных безденежных людей.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 Мышенистские секретари корчились в пароксизмах смеха, словно при смертных судорогах страшной эпидемической болезни. А Асполдинг, этот злой гений смеха, продолжал терзать тело и нервы мистера Бэкфорда. Астматического телосложения босс начал задыхаться и прохрипел: "Миллион!" "10 и один», — ответил Асполдинг. "2". "10 и 2", добавил Асполдинг.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 «Немедленно поставить стражу всех дверей!» Снова расхохотался Бэкфорд, вспомнив Спольдинга. «Тысячу чертей, так он успеет сбежать!» Наконец ему удалось выговорить вторую фразу. «Арестуйте молодого человека в сером костюме и в самобинной шляпе Спольдинга!» «Знаете, теперь можно посмеяться!» «Так, довольно, довольно!»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 И в банке и в вестибюле пытались, но неудачно задержать спольдинга. В банке к нему подошли три полисмена, на словно сраженные пули через секунду они уже корчились на полу в судорогах смеха. Спольльдинг принудил смехом кассира выдать деньги, смехом проложил себе путь в вестибюле среди многочисленных полицейских и благополучно ушшёл из билдинга унося в боковом кармане серого костюма 10 миллионов долларов.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 Король смеха В несколько часов Спольдинг мистер Смех, как уже прозвали его журналисты, получил мировую известность. Вернее, мировую огласку получило необычайное происшествие в небоскребе Бекфорда. Но о самом мистере Смехе, о его прошлом, о его личной жизни знали очень мало.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 И вот теперь мистер Ризус, король смеха, так внезапно напомнил о себе. Армия юрких корреспондентов и стая полицейских ищеек бросились по городу разыскивать следы Спольдинга. К удивлению самих следопытов, эти следы разыскались очень просто. Оказалось, Спольдинг снимает прекрасный особняк почти в центре города. Дом стоит посреди сада, окруженного красивой железной оградой, через которую хорошо видны дом и все дорожки английского сада.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 Спольдинг, наконец, богат У него прекрасный отель в городе и вилла в горах Яхта, аэроплан, автомобили Чего не хватает ему? Жены Ему нужна блестящая жена Вот если бы миссис Файт Красавица 24 лет, вдова Владелица миллионов, фабрик и заводов Богатейшая невеста мира, так пишут газеты Почему бы не завоевать смехом ее сердце и ее состояние? Это, конечно, может быть квалифицировано как принуждение, даже насилие, разбой, вымогательство. Но не все ли равно? И Спольдинг начал разрабатывать свой новый план. Справиться с Бекфордом было легче. Спольдинг хорошо знал Бекфорда. А миссис Файтон знал только по газетам.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 Файт звонко рассмеялась, но тут же быстро ответила. «Перестаньте смешить меня, Спальдинг. Вы хотите, чтобы я вышла за ваш замуж? Так в чем же дело? Какая женщина откажется стать женой короля смеха? Я согласна. Я не привыкла откладывать своих решений». Спальдинг был так ошеломлен этим неожиданно быстрым согласием, что забыл о продолжении своей атаки смехом.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 три пассажира. Вес, э, ваш вес? 85, автоматически ответил Спольдинг. У меня 70 пастер стоит от того 255. Багаж 20, всего 275. Передайте эти цифры Джонсу, предупредите, чтобы масла и бензин хватило на весь путь. Отпустив мадам Анжелы, обратившись к Спольдингу, миссис Файт сказала: Пастер Купс повенчает нас в небе.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 Но его молодой ассистент, оригинал и любитель парадоксов, уверял, что Спольдинга убил дух американской машинизации.